Как он устал! Мало того, что с фильмом никакого движения. Стадия поисков продюсера затянулась на многие месяцы, так еще и личная жизнь, как сказал бы его герой, вошла в глиссаду. То есть миновала рубеж, после которого самолет уже не может набрать высоту и уйти на второй круг. Только посадка. Сколько раз он все это уже проходил? Женщины влюблялись в Николаева поголовно и безрассудно. Кирилл мог получить любую из них, даже не прилагая усилий. Одного взгляда на его мужественную фигуру, красивое лицо, пронзительные синие глаза и темные блестящие волосы было достаточно для качественной потери женского разума. Девушки из кожи вон лезли, чтобы обратить на себя внимание Николаева. Время от времени какая-нибудь из них захватывала сначала его постель, потом квартиру. Кирилл не возражал. В конце концов, женщина для того и существует, чтобы давать наслаждение мужчине, а заодно заниматься в доме хозяйством. Но если бы они умели ограничиться этим? Нет. Каждая старалась влезть к нему в душу, Каждая мечтала зарканить за и сделать так, чтобы он целиком принадлежал только ей. Им всем было наплевать на его стремление. Они не понимали его одержимости искусством. И каждый раз, как это не глупо, военные действия начинались с запретного вторжения в святая святых. Его рабочий кабинет. Словно порог был той самой чертой, знаменующий вход в глиссаду. Что будет дальше, Кирилл знал, как дважды два. Кристина намеками, истериками, слезами, чем придется, начнет подталкивать его к женитьбе, будет использовать весь этот заезженный женский арсенал, а он станет читать ее немудреные мысли, словно раскрытую книгу, и желать только одного — чтобы она от него отстала. Но неужели нужно еще раз через это пройти? Разрушить выгодный альянс ради взаимной ненависти? Кирилл тяжело вздохнул, встал из-за рабочего стола и направился в столовую. «Только сейчас». Переключившись с размышлений о будущем фильме на рассуждение о женщинах, он почувствовал, как сильно проголодался. Что ж, низменные мысли пробуждают низменные желания. Столовая, как и вся шикарная квартира Николаева, сияла первозданной чистотой. На столе блестящие приборы, фарфоровые тарелки, причудливо сложенные льняные салфетки. Чего у Кристины было не отнять, так это способности создавать в доме изысканный уют. Да и сама она, откровенно говоря, была изысканно красива. Длинные светлые волосы, правильные черты лица, прекрасная фигура. В природе не так часто встречается подобное совершенство. Как мужчина, лучшего Кирилл не мог бы себе желать. Как сценарист и актер, он стремился избавиться от всего, что мешало его искусству. Жизнь коротка и предназначена для великих свершений. Банальной роли, которую пыталась навязать ему Кристина, в жизненном сценарии Кирилла Николаева попросту не было. — Кирюш, ты чем-то расстроен? Кристина, дождавшись, когда он сядет за стол, заглянула ему в глаза. — Нет. Она сморгнула слезу, взяла со стола тарелку, стоявшую перед Кириллом, при этом едва ощутимо коснувшись грудью его плеча. Таким же манером вернула тарелку обратно, уже с громадным куском жареного мяса. — Спасибо. Кирилл, сделав вид, что не заметил ее уловки, взялся за нож с вилкой. — Бдительное предчувствие! — Говорила о том, что удовольствие от этой трапезы он не получит. Кир. Кристина, положив на свою тарелку только салат, села напротив. Ее глаза с длинными ресницами, подкрашенными синей тушью, напоминали раскрытые раковины моллюска. — Знаешь, мне очень плохо. — Ты заболела? Он изобразил на лице беспокойство. Нет. Она опустила глаза. Уже догадываясь, что именно последует за этим вступлением, Кирилл молча сжевал, не ощущая вкуса. Помочь Кристине выговориться он не хотел. Да и вообще лучшее, что она могла сейчас сделать, это встать и уйти, не утруждая себя откровениями. Сколько раз в жизни он уже слышал, Я для тебя пустое место. Ты меня не любишь. Ты занят только своей работой и прочей вариацией на ту же тему. Ему нечего было на все это возразить. — Ты? — Кристина быстро заморгала, глядя на него. — Считаешь меня пустым местом. — Принял он к сведению. — Ты меня не выносишь выдала следующую здравую мысль она. «А, а, поддержал беседу Кирилл, тебя интересует только твой дурацкий сценарий, и моя впереди всемирная слава. Что? Кирилл усмехнулся. Очень заметно. Да. Кристина вскочила из-за стола и начала нервно цокать каблуками по кафельному полу от двери до окна и обратно тебя в последнее время вообще как будто нет рядом думаешь только о своих пилотах самолетах и стюардессах подожди боровья кирилла изобразили красивую дугу я же тебе не говорила о чем пишу а я умею читать она тряхнула длинными волосами как гривой и заносчиво фыркнула Безостановочное цоконье каблуков дополнило сходство «Ого!» — Кирилл залюбовался гневом Кристины, а потом все же напомнил, «но я не давал тебе сценарий и запретил входить в мой кабинет». «Подумаешь?» — она сверкнула глазами, в которых промелькнул детский испуг. «Стоило подумать!» Спокойно возразил он Кир. Кристина села на место. Боевой запал в ней угас, словно его и не было, Я только хочу, чтобы мы по-настоящему были вместе, чтобы ты говорил со мной, делился своими заботами. Я ведь могу помочь и посоветовать, даже подсказать правильный путь. Если женщина любит вас, она не угомонится, пока не завладеет вашей душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы мироздания, а она старается втиснуть ее в приходно-расходную книгу. — Что это за чушь? Глаза Кристины снова стали моллюсками. Кирилл с неприязнью отвел взгляд. — Сомерсет моем. Луна и грош, — бесстрастно объяснил он. А-а-а! В тоне Кристины не было и тени узнавания. Хорошо, что не сам сочинил. Мне до Моэма, как и всем моим современникам, далеко. пробормотал он. Вот и правильно. Неожиданно горячо поддержала она. И не надо тебе писать. Сам же видишь, сценарий не продается. Милая. Угроза в слове, разделенном на слоги, заставила Кристину вздрогнуть. — Сейчас просто молчи, пожалуйста. Он с досадой, швырнув нож и вилку, в почти нетронутую тарелку встал из-за стола. Кристина, испугавшись, что он уйдет, бросилась к нему, повисла, обвив руками, заставила пригнуться. — Кирюш, — горячо зашептала она ему на ухо, — ну, послушай хотя бы меня, я же люблю тебя, я все прочитала. — И? — И ничего, полная чепуха, — скороговоркой бормотала Кристина, судорожно прижимая его к себе, — мне не понравилось. Твой драгоценный сценарий не стоил моих мучений, он не имел права отнимать тебя у меня. — Что? — У кирилла от ярости, перехватила дыхание. «Ну, просто не надо тебе писать!» Она продолжала лопотать, не обращая внимания на то, что он пытается отодрать ее от себя. «Если ты хотел стать летчиком и не смог, это не повод кому-то мстить своим фильмам!» Глаза Кирилла налились кровью. Он схватил ее обеими руками за талию и силой рванул от себя вверх, отставил в сторону. «Уходи!» Прошипел он, держа ее на вытянутых руках и не давая возможности прикоснуться к себе. — Что? — Уходи! — безжалостно повторил он. — Вещи потом заберешь, когда меня не будет в Москве. — Нет! — голос Кристины начал срываться от подступающих слез. — Ты не можешь так поступить! Я же целых два года! Что скажет мама, подруги? — Уйди! — Кирилл! Кристина уже рыдала в голос. Я только хотела помочь. Не надо тебе писать сценарий. Ты прекрасный актер. Почему нельзя просто заниматься тем, что умеешь? Тем, за что платят деньги. вам Кирюша, я люблю тебя. Она всхлипывала и выла. Люблю. Кирилл поморщился, глядя на нее убогий народ эти женщины услужливо подсказал все тот же сомерсет моэм николаев отпустил талию кристины которая последние несколько минут вместо привычного вожделения вызывала в нем лишь жалость замешанную на отвращении а я люблю свой будущий фильм он сделал шаг к двери и верю в него Николаев стремительно вышел из столовой и заперся в своем кабинете.